4. Желая отметить возвращение Фонтена, Адмела Ривьер решила устроить ужин. Она пригласила супруга в Сент-Астье, которые желали получить последние новости о сыне, Бертрана Шмидта, громогласного журналиста Бертье и, к великому удивлению, Р.В. Марсена Ванду Неджанин, как оказалось по настоятельному требованию Полины Фонтен. Бертье встретил Фонтена дружескими упреками». Дорогой мой учитель, вы заставляете меня завидовать. Вы только что проделали тридцать тысяч километров, а выглядите моложе, чем при отъезде. Это просто возмутительно. Вы заключили договор с князем тьмы. В самом деле, сказала госпожа сент резким голосом, сын написал нам, что вы поразили всю Америку своим юным видом. Вы ведь видели в лиме нашего Жофруа. Видел, мадам. «Он был так любезен, что на опушке священного леса организовал для меня много интересных встреч». «Так он нам и сказал», — оборвала его госпожа сент и по тону ее было понятно, что она намекает на некие обстоятельства. Так что мужу пришлось сжать ей руку, чтобы призвать к порядку. «И как вам понравились эти страны?» — поинтересовался он у Фонтена. «Гийом думает, что рай находится на побережье Тихого океана» едко заметила Полина Фонтен. «Не правда ли, Гийом?» «Я этого никогда не говорил. Я просто сказал, что эти страны меня очаровали. Они бы и вас очаровали, если бы вы доставили мне удовольствие и согласились сопровождать меня». Эдме пришлось предпринять энергичные усилия, чтобы развести присутствующих по разным углам комнаты. Эрве оказался рядом с Вандой. «Подумать только! Эрве! Этот ваш Гийом!» И стоило ли стараться отваживать его от такой безобидной девушки, как я, чтобы отдать в руки обольстительнице в тысячу раз опаснее? — Как? — изумился Марсена. — Вы тоже слышали эту историю? — Представьте себе, — сказала она. — Я пишу портрет одного молодого чилийского писателя, Пабло Санто Каведо. Он, по политическим соображениям, вынужден был бежать в Европу. Он такой пылкий, своеобразный, он такой... В общем, там у себя Пабло был любовником некой актрисы Долорес, фамилию не помню, в которую влюбился Гийом и похитил ее. Представляете? Похитил! Ох уж эти дети! И что Пабло говорит про эту женщину? Ох. «Пабло плохой судья, он же ее любил. По его словам, она самоочарование и гениальная актриса. Но, как он утверждает, самая опасная женщина на земле. Говорят, она разрушила множество браков, мучила собственного мужа, сводила с ума молодых людей, которых тут же бросала, как бросила Пабло, когда он перестал ей нравиться. Он считает, что если она и вправду захочет Гийома, то заставит его развестись». «Не говорите глупости, Ванда». «Эта женщина находится на другом краю земли, и зачем ей нужен гием? я вас спрашиваю?» «Не знаю, мой маленький Эрве». Пабло уверяет, что если она решит вернуть Фонтена, он бросит все, а если захочет приехать в Европу, правительства всех стран будут счастливы оказать ей услугу и организовать эту ее поездку. Пабло человек суеверный, он говорит, что в этой Долорес течет цыганская кровь, что она умеет накликать порчу, околдовать и всякое такое». Никогда ни один мужчина не мог ей сопротивляться, так говорит Пабло. Вот в какие руки вы отдали своего учителя РВ, когда отвадили его от меня. Прекрасная работа, лучше не бывает. После ужина Полина Фонтен села на диванчик возле госпожи Сентасте. Я знаю, ваш сын был очень любезен с Гиемом. Поблагодарите его от нас двоих. Госпожа Сентасте откашлялась. Жофруа! «Был очень рад успехам господина Фонтена, чей талант прекрасным образом служил престижу нашей страны. И все же... Послушайте, дорогая, полагаю, мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Не позволяйте мужу туда возвращаться». «Он и не собирается? А к чему вы это говорите?» «Дорогая, я ненавижу сплетни, и Жуфруа отругает меня, если я повторю то, что он доверил мне конфиденциально». «Но полагаю, мой долг — предостеречь вас. В Лиме вашего мужа постоянно сопровождала одна приятельница моего сына, которая, впрочем, лучшая актриса этого континента. Заметьте, я ни на что не намекаю, просто сигнализирую вам об опасности, вот и все». Полина сделала вид, что ничуть не обеспокоена сказанным. «Не волнуйтесь за меня, мы женаты уже двадцать пять лет». «Гийом любит женское общество. Я сама отказалась его сопровождать. Ему нужна была переводчица, спутница. Все это вполне естественно». «Вы не знаете, что это за женщина?» «Жифруа говорит, она настоящая колдунья». «Дорогая, мужчинам в этом возрасте доверять нельзя. Я никогда не позволяю Гектору путешествовать одному. На вашем месте я бы поговорила со своим супругом». Чуть в отдалении Гийом Фонтен... В окружении нескольких женщин разглагольствовал об испанском театре. Глядя на него, Полина думала, «Боже мой, он выглядит таким счастливым! Стоит ли мне опускаться до этих гадостей, которые тут наговорила старая дура?» Но она страдала.